Финдроид Аргейт, книга 1 Покоритель иного мира, Глава 1 Робинзоны нового мира Вы готовы принять вызов и начать покорение иного мира Внимание! Вы не сможете вернуться в свой мир до окончания действия вызова, да нет. «Готов ли?» – спросил я самого себя, смотря на экран смартфона. «Разумеется, да». Стоило мне нажать на кнопку подтверждения, как пол комнаты заходил ходуном, а стены задрожали. В дальнем углу ярко засиял водоворот портала, пугающего, но невероятно завораживающего. Пару мгновений я, залюбовавшись, не мог оторвать взгляд а затем, тряхнув головой, принялся закидывать в портал подготовленные вещи. На все про все ушло не больше полминуты, но сумки я приготовил тяжеленные, так что для меня это время показалось вечностью. И вот вещей не осталось. Пришел мой черёд. Нус, за дело. Месяцем ранее. Каль, на что там с проектом? Почти готов отозвался я, складывая бумаги в портфель и даже не пытаясь взглянуть на собеседника. «Дай мне еще пару дней, и все будет». «Точно? Зайцев с нас три шкуры спустит, если мы не успеем!» цокнул языком коллега. «Точно!» – ответил я. Махнул ему на прощание рукой и поплелся в сторону выхода. «Коль, стой!» – крикнул он вслед. «Может, по пиву?» «В другой раз. У меня сегодня дела». «Да у тебя каждый день дела!» — буркнул тот, видимо, посчитав, что я не услышу. Но на слух я никогда не жаловался. Спустившись к выходу и кивнув на прощание охраннику, я покинул офис и спустился в метро. Привычно надев наушники и включив музыку, я со скучающим видом пролистывал новости в смартфоне, пока поезд летел от станции к станции. «Политика. Политика. Новости спорта. Вновь политика» гифка с котиками забавная аргейт успешно установлен что недоумевая я прочел уведомление и пролистал экраны смартфона пока не наткнулся на непонятно откуда взявшуюся иконку неизвестного приложения аргейт название как и иконка мне ни о чем не говорили значок выглядел как треугольник и глаз только перевернутый На заднем фоне располагалась планета и лавровый венок. И я небольшой специалист по гаджетам, но даже моих скудных познаний достаточно, чтобы понять, что внезапное появление какого-то непонятного приложения в наш век мошенничеств и навязчивых предложений ненормально. А может быть дело в прошивке операционной системы? Возможно, это какая-то новая системная служба, прилетевшая с обновлением, Я уже собирался кликнуть по иконке и узнать, что это. Магазин, персональный фитнес-инструктор или еще что-то. Но поезд стал тормозить, и я поспешил убрать телефон в карман. Моя станция. Через 10 минут я уже был на пороге больницы. А еще через 5 входил в нужное мне отделение. «Вы сегодня рано», — улыбнулась мне миленькая молодая медсестра, сидящая на посту. «Марина, кажется, так ее звали». «Лилия Аркадьевна будет очень рада». «Может, стоит пригласить ее куда-нибудь?» Эта мысль так же быстро вылетела из моей головы, как и влетела. Слишком много дел. «Нисколько не сомневаюсь», — улыбнувшись, ответил я и покинул сестринский пост. Не стучась, я открыл дверь и зашел внутрь небольшой одноместной палаты с просторным окном. Вид из него, впрочем, был такой себе, но это уже дело вторичное. «Вставай, графиня Дракула! пришел Ван Хельсинг!» Усмехнулся я и, пройдя к окну, раздвинул шторы. Я пришел сюда уже вечером, но палата располагается в западной части здания, так что палата сразу наполнилась светом. Девушка на больничной койке зашипела, подражая вампиру, и тут же задорно рассмеялась. Продлилась это недолго, потому что почти сразу она внезапно зашлась кашлем. «Эй, эй! Все нормально!» улыбнулась она. Ты же не собирался сегодня приходить. Не рада. Могу и уйти. Я очень рада. Тут скучно. Ничего, еще пару недель, думаю, заберу тебя домой. Врачи говорят, ты уже достаточно окрепла для этого. Лили, как я ее называю, свою младшую сестру, кивнула, но во взгляде не было и намека на радость. Она лежит в этой больнице уже почти два месяца с момента аварии, в которой погибли наши родители, а она сама сильно пострадала. Точно заберешь? Я тут просто умираю со скуки! Точно, точно! Как только врачи разрешат, так сразу. Сама-то как себя чувствуешь? Лилия задумалась. Шаурму хочу! Я спросил, как ты, а ничего ты хочешь. «Вредина!» – засмеялась она. Вечно неунывающая оптимистка Лили, даже после случившегося, испытывая боль от утраты, продолжает улыбаться. «Мне лучше. Кажется, сегодня я даже чувствовала палец на левой ноге». «Правда?» — обрадовался я. «Ага. Так что, может, я все таки смогу ходить?» «Сможешь. Обязательно сможешь», — заверил я сестру и обнял. «К сожалению, врач не так оптимистичен, как мы с ней». Я говорил с ним вчера, и его прогнозы были куда пессимистичнее. После аварии и выхода из комы у сестры не было замечено ни малейшего прогресса в восстановлении чувствительности и моторики нижней части тела. Лили и сама это знала, но продолжала верить в хороший исход. Да и я тоже. Ничего больше нам не оставалось. Маринка и сегодня строила тебе глазки. Можно я не буду отвечать? Значит, строила. Ехидно улыбнулась девушка. Может, позовешь ее куда-нибудь? Она довольно милая, но вначале приведи себя в порядок. Ты когда брился? Неделю назад? Три дня. А словно бы неделю. Ну ничего, вот вернемся домой и. Лили тараторила без умолку. Мне даже не нужно было ничего ей отвечать. Достаточно просто слушать. Стоило сестренке сесть кому-нибудь на уши, как ее было не остановить. Я сидел с ней до самого заката, обсуждая всевозможные мелочи. Она делилась впечатлением о просмотренном сериале, за которыми она коротает больничные будни, а я коротко рассказывал о рабочем проекте. «Ты только не перетруждайся! На себя точно нужно находить время!» посоветовала Лили, легонько стукнув меня кулачком в плечо. «Не буду. Обещаю». Когда я покинул больницу, на улице уже окончательно стемнело и стало заметно прохладнее. Ничего удивительного, ведь уже середина осени. Не успеем оглянуться, как уже выпадет первый снег. Надеюсь, что к тому времени уже смогу перевести Лили домой. Оставшиеся после смерти родителей деньги почти полностью ушли на ее лечение в дорогой частной клинике. Очень скоро у меня не останется средств, чтобы ее оплачивать. Через час я уже был дома и готовил себе пельмени. Набив живот и посмотрев свежие новости, я отправился в зал, где завалился на диван и стал залипать в телефон, нагоняя сон. Завтра стоит попробовать встать пораньше и приехать в офис заранее, чтобы точно успеть подготовить все бумаги. Когда я уже собирался отправиться спать, в оповещениях возникло уведомление от нового приложения. «Аргейт успешно установлен!» Внимание! Если вы не активируете приложение в течение 24 часов, вы будете исключены из программы участия в тестировании. Тестирование? Я что, записывался на какой-то бета-тест? Как ни пытался вспомнить, ничего в голову не приходило. Но такое вполне возможно. До смерти родителей я любил разного рода игры. Argate вполне может быть одной из таких. Тогда это объясняет его внезапную самоустановку. Немного подумав, я все таки решил, что стоит глянуть сейчас, пока не уснул, что это за штука такая. Я кликнул на иконку приложения, и то запустилось, продемонстрировав мне экран загрузки. Секунда. Две. Вы принимаете лицензионное соглашение? Я быстренько пролистал соглашение и ткнул кнопку с заветным «Да». Его вообще хоть кто-нибудь читает? «Добро пожаловать в Аргейт!» Вы были избраны для участия в бета-тесте исследовательской системы Argate. Вы будете одним из первых, кто сможет исследовать другие миры. Приветствие приятной анимации сменилось на меню всего с несколькими пунктами. Открыть портал, задание, магазин. «И как в это играть?» – пробормотал я, не понимая, что можно делать в этом странном приложении. Обычно в играх для новых игроков запускают кинематографическую кат-сцену, а затем чуть ли не за ручку вводят в курс дела, попутно пихая под нос баннеры с донатом. Хотя это же бета-тест, что с них взять? Ладно, проверю задание. Задание дня: открыть портал и войти в него. Награда: 5 очков прогресса. ОП. Срок выполнения: 3 дня. В случае провала этого задания вы будете исключены из бета-теста. Последняя строчка звучала особенно смешно. Приложение мне грозило санкциями, хотя на деле я оказывал им услугу, испытывая потенциально сырой и скорее всего забагованный продукт. От этой строчки у меня появилось желание снести к хренам приложение и забыть о нем. Но я все-таки сдержался. Ну хорошо. Усмехнулся я, после чего вернулся в начальное меню и кликнул самый первый пункт. Если это очередная донат-гринделка, то я... В тот момент, когда палец коснулся клавиши «Открыть портал», рядом со мной что-то ярко сверкнуло. Я рефлекторно подскочил с дивана, при этом чуть не выронив смартфон, а меж тем в комнате начало происходить что-то совсем невероятное. Прямо посреди зала возникло нечто. Мне это напомнило клубящуюся дымку, по границе которой искрилось множество мелких электрических разрядов. Испугавшись, я бросился бежать, но слегка не вписался в поворот и громко шлепнулся на пол, едва не разбив лицо. Зато этот удар меня немного отрезвил. Несмотря на то, что в гостиной происходит неведомая мистическая чертовщина, эта самая чертовщина толком ничего не делает. Инициализация портала. Портал открыт. Портал потеряет стабильность через 59, 58, 57. Стоп! Это... это и есть портал? Серьезно? В тот миг весь мой мир перевернулся. Пару секунд, постояв на пороге, я все-таки пересилил опаску и подошел к этой странной штуке поближе. Теперь она уже не казалась мне такой опасной. Странный, да, но не опасный. Портал потеряет стабильность через 9, 8, 7. Раздумывая над тем, чему именно стал свидетелем, я совсем перестал следить за таймером, и портал схлопнулся прямо у меня на глазах, обдав при этом потоком теплого воздуха. Что это нахрен такое было? Почти минуту я ошалело таращился на место, где только что светился, как мне говорит приложение, портал. И лишь немного отойдя от шока, вспомнил о Аргейте. «А что, если я могу открыть его снова?» «Открытие портала невозможно. Текущая сессия завершена. Вы сможете открыть новый портал спустя 19 часов 58 минут». «Раз в 20 часов? Значит, завтра я смогу повторить?» От происшедшего голова шла кругом. Разумеется, я не мог это просто так оставить и первым делом полез в интернет. Аргейт. Аргейт. Что это вообще за штука такая? Это точно не игра. Но, к моему удивлению, я не нашел ничего. Точнее, существует маленькая никому неизвестная компания, занимающаяся производством дверей в каком-то небольшом провинциальном городке. Но это не то. Ни о каком разработчике приложений с таким названием информации я не нашел. Но если о Аргейте никто не слышал, тогда откуда они вообще взялись? Откуда появилось это странное приложение? И почему установилось на мой смартфон? От этих мыслей по спине проступил холодный пот. Чем бы ни был Аргейт, то, что сделало это приложение, не вписывается ни в какие рамки моей картины мира. Раз я тут не могу найти информацию, то можно попробовать оставить анонимное сообщение на каких-нибудь софтовских форумах или даже залезть в Даркнет. Я уже подготовил описание ситуации и нажал кнопку «Отправить», как произошло нечто странное. Экран ноутбука поплыл, а затем и вовсе потух, а на смартфон пришло новое уведомление. «Вы нарушаете лицензионное соглашение». Программа бета-тестирования Argate засекречена. Любые попытки обнародовать информацию по проекту приведут к немедленным штрафным санкциям. Они следят. Класс. Если раньше на спине выступал холодный пот, то теперь меня словно в ледяную реку окунули. Вы что же я влип? К сожалению, первоначальные планы встать пораньше пошли коту под хвост. На работу я явился, как обычно, к девяти изрядно не выспавшимся и раздраженным. Толик сразу же напомнил, что Зайцев рвет и мечет, и нам никак нельзя запаровать сроки. Я лишь устало отмахнулся, ответив, что и сам все прекрасно знаю. Грядущая сделка прямой путь к повышению, а там и зарплаты будут на совершенно ином уровне. К лиле я в этот день не пошел, хотя и знал, что сестра расстроится. Увы, в сложившейся ситуации чувства девушки отходили на второй план. Пока возвращался домой, решил поизучать приложение детальнее и найти лицензионное соглашение, которое я подписал, не прочитав, и чуть было не нарушил. Но с последним возникли проблемы. Как ни искал, такого пункта не нашёл. Чёрт! Вздохнув, я залез в раздел «Магазин», который ранее не открывал где мне открылся список из примерно трех десятков разнообразных предметов разной степени интересности. Простые ботинки. Размер. Указывается при покупке. Стоимость 10 ОП. Блинчики с начинкой. Начинка. Указывается при покупке. Стоимость 3 ОП. Майка со встроенной системой обогрева. Размер. Указывается при покупке. Стоимость 20 ОП. Я быстро пролистывал список, особо не вчитываясь, пока мое внимание не привлёк один из товаров. Универсальный регенератор. Описание. Универсальный модуль регенерации на основе технологии наноботов ботов инъекторного типа. Срок службы – 30 дней. Область применения – физические травмы, заболевания негенетического типа. Стоимость – 700 ОП. Я остановил на товаре свое внимание и несколько раз пробежался по строчкам описания, пытаясь осмыслить прочитанное. Я ведь правильно понял? Непонятное приложение явно не от мира сего предлагает купить штуковину, которая способна излечить сестру? От одной мысли об этом меня затрясло. Лучшие медицинские специалисты мало что могли сделать с ее травмой. Так что глупо верить, что какой-то непонятный универсальный регенератор сделает, может, больше. Но, вчерашний портал, если Аргейт способен на такое, то, возможно, может вернуть Лили способность ходить. Голова от всех этих мыслей шла кругом. Я быстрым шагом вышел из метро и поспешил домой. Там на скорую руку соорудил перекус и стал отсчитывать минуты до возможности снова активировать портал. Я решил, что войду в этот портал сегодня и попробовал хоть немного подготовиться к неизведанному по ту его сторону. Нашел вместительный рюкзак. Накидал в него бутылок с водой, пару бутербродов, полпачки какого-то зачерствевшего печенья и кухонный нож. Затем написал записку для Лили, На случай, если из предстоящего путешествия не вернусь, стараясь как можно более витиевато расписать причину своей пропажи. Вы можете открыть портал. Хорошо. Поехали. Инициализация портала. Портал открыт. Портал потеряет стабильность через 59, 58, 57... В этот раз я не стал удивленно хлопать глазами, а сразу подхватил приготовленные вещи и прыгнул в образовавшийся портал. Это очень рискованный и глупый поступок. Но в тот момент я просто отключил голову, отбросив малейшие сомнения. Если пропущу этот портал, то останется всего один, который откроется завтра. И если не войду и в него, то меня выкинут из тестирования Аргейта. И тогда я точно никогда не узнаю, есть ли у меня возможность на самом деле заполучить регенератор. Стоило мне перешагнуть порог портала, как тело тут же скрутил нестерпимый холод. Воздух исчез, отчего я стал задыхаться и паниковать. Но длилось это всего пару секунд. Уже совсем скоро в глаза ударил ослепительный свет, и я сделал судорожный вдох. Приземление оказалось довольно жестким. Но я вроде ничего себе не сломал и не разбил, лишь чуток поцарапал ладони. Стрех-то какой! пробормотал я, откашливаясь и смотря по сторонам. Мне казалось, я увижу что-то потустороннее, разительно отличающееся от привычного мира, но на первый взгляд все было такое же: трава, зеленое, небо, голубое, солнце светит. Портал вывел меня на заросшую травой примерно мне по колено поляну. Неподалеку виднелся густой зеленый лиственный лес. Вдали возвышается массивная гора со снежной вершиной. Кажется, от нее отходят горы поменьше, образуя горный хребет, но они теряются на фоне этого гиганта со снежной шапкой. «Красиво!» — вздохнул я, прислушиваясь к ощущениям. Воздух на первый взгляд был нормальным. Дышится легко. Нос щекочет приятный растительный аромат, исходящий от желтых цветов, растущих неподалеку от поляны. Задание выполнено. Очки прогресса плюс 5. Общее количество очков прогресса – 5. Обратный портал будет открыт через 58 минут 45 секунд. Получено дополнительное стартовое задание. Сделать фотографии трех разных форм флоры. Награда 10ОП. Мой спутник в этом запортальном мире тут же выдал уведомление об обновлении функций. Вернувшись на главный экран Аргейта, я заметил новый пункт меню. Камеру. Сфотографировать растения. Кажется, это несложно. И на это у меня почти час. Не стоит тратить время попусту. Так что первым делом я направился к уже замеченным ранее цветкам. Нажал на новую кнопку приложения, и приложение открыло камеру. Но явно не стандартную для смартфона, а что-то свое. Интерфейс для фотосъемки выглядел непривычно и пестрил множеством непонятных параметров и иконок, значение которых для меня пока что было загадкой. Щелк! Сфотографировав желтый приятно пахнущий цветок, я отправил его в Argate. Затем прошелся по поляне и сделал еще несколько фотографий другой растительности. Задание выполнено. Очки прогресса плюс 10. Общее количество очков прогресса — 15. Обратный портал будет открыт через 41 минут 25 секунд. Еще полно времени. Можно использовать его, чтобы получше узнать местность. Я прогулялся по поляне. Затем двинулся в сторону, рассматривая местные кусты и деревца, пока не вышел к слишком широкой, но достаточно бурной реке. К лесу пока идти не рискнул. Я понятия не имею, какие животные тут обитают, и сталкиваться с крупным хищником не имею ни малейшего желания. Это не пригородный лес, где в лучшем случае можно наткнуться на белку или ежа. Неподалеку от берега реки я увидел старое поваленное дерево и решил передохнуть на нем. Открыл рюкзак, выпил воды и вернулся к приложению. «Универсальный регенератор». В очередной раз я открыл магазин Аргейта и задумчиво посмотрел на желанный лот. В верхнем углу таймер размеренно отсчитывал время, что скорее означает смену предметов в магазине каждые 20 часов. «И как быть? Что, если эта штука исчезнет навсегда?» Я нажал на регенератор. «Стоимость 700 ОП». Баланс – 15 ОП. Недостаточно средств для покупки. Заблокировать лот? Стоимость – 5 ОП. Конечно. Стоило мне подтвердить блокировку, как рядом с универсальным регенератором появилась иконка-замочка. Отлично. Теперь у меня есть цель. Если я накоплю 700 очков прогресса, то смогу поставить лири на ноги. И все-таки стоит проверить, как вообще работает данная система. А в том, что она работает, я уже не сомневался. Портал перенес меня сюда. За выполнение задания капают очки прогресса. Нет причин сомневаться. Как будет осуществлена передача предмета из магазина? Он придет по почте или как? Блинчики с начинкой. Начинка. Указывается при покупке. Стоимость 3 ОП. Почесав затылок, я решил, что стоит попробовать их купить. Цена небольшая. Станет понятно, как работает магазин загадочного аргейта. Так, выбор начинки. С творогом замороженные или подогретые? Подогретые. Стоило мне подтвердить покупку, как произошло нечто очень и очень странное. Из моего смартфона, того самого места, где находится камера, ударил луч света буквально на моих глазах, начавший создавать предмет, словно в уперфутуристичный голографический 3D принтер. Луч двигался очень быстро, и уже меньше чем через минуту на земле передо мной лежали пять блинчиков, запакованных в пластиковую упаковку без опознавательных знаков. «Чтоб меня!» Увиденное меня потрясло и зародило множество мыслей, и не все из них были хорошие. Подняв с земли заказ, который действительно был теплым, я не стал медлить и вскрыл упаковку. «Блины оказались очень вкусными, просто пальчики оближешь». Я сразу съел две штуки и уже потянулся к третьему, но решил, что лучше повременить. Как-то я вообще поторопился сразу их есть, ведь понятия не имею, из чего и как они сделаны. Видимо, нервы шалят, заедаю в стресс. До открытия портала оставалось 10 минут, и я отправился на точку, из которой появился – Когда время вышло, отметил одну интересную деталь. Мне не нужно было возвращаться на старое место. Портал будет открываться рядом со мной, а не в каком-то определенном месте. Это я понял, когда отошел от точки появления метров на 50. Этого как раз должно было хватить, чтобы за минуту добраться до места и прыгнуть в разрыв. Но портал появился в двух метрах от меня и выдал не минуту, а целых пять на то, чтобы я в него вошел. Так закончилось мое первое, но уверен, что далеко не последнее путешествие в другой мир. Больше недели я путешествовал в это загадочное место, выполняя несложные задания. В основном они сводились к поиску новых видов растений и животных. А затем лечащий врач Лили сообщил, что ее можно выписывать. Это было хорошей новостью, но одновременно с этим известие усложняло мне путешествие. Из-за выписки мне пришлось пропустить несколько дней, игнорируя задание, ведь нужно было подготовить квартиру для проживания сестры, оборудовать поручни в ванной и туалете, организовать все так, чтобы она могла выполнять примитивные вещи самостоятельно, пока я на работе. Был вариант нанять сиделку, хотя бы на то время, пока я не накоплю достаточное количество очков прогресса на регенератор. Но Лили встала в штыки. Характером она в отца. Такая же упрямая и твердолобая. Если она решила, что ей не нужна сиделка, то уже не переубедить. Так что больше эту тему я не поднимал. День, когда я привез сестру домой после долгого пребывания в больнице, я хорошо запомнил. Как мы заказали целую кучу вкусной и вредной еды и до самой ночи смотрели какой-то комедийный сериал. В тот день Лили выглядела невероятно счастливой. Мне очень хотелось рассказать ей про Аргейт. Про то, что есть шанс вылечиться, но я не мог рисковать. Приходилось путешествовать тайно и лгать, смотря прямо ей в глаза, и сестра это знала. Она поняла это, когда я первый раз сказал, что задержался на работе, хотя на самом деле выполнял задание в другом мире, открывав портал в арендованном гараже неподалеку от дома. «Ты никогда не умел врать», — сказала тогда Лили, а затем весь вечер делала вид, что ничего и не случилось. И так продолжалось день за днём. Лили не спрашивала, почему я задерживаюсь, но мы оба ощущали растущую между нами пропасть. Где-то в глубине души сестра ощущала себя обузой для меня. Уверен, она думает, что мне неприятно находиться под одной крышей и что я специально стараюсь проводить дома меньше времени. Это тяготило меня так же, как и её, но я из раза в раз повторял себе, что все это для ее же блага. Пусть она потерпит еще месяц или два, пока не накопятся очки прогресса, и тогда она, наконец, встанет на ноги. После работы я собрался на очередной рейд в Иной Мир. Уже привычно кликнув на кнопку открытия портала, я удивился, когда ничего не произошло. Зато приложение выдало мне новое уведомление. Вы выполнили больше 40 заданий уровня I e и D. Получен новый титул. Турист. Для продолжения покорения мира P076 вам придется принять вызов. Вызов ⁇ особая форма задания, строго ограниченная по времени. Доступен вызов категории A. Ограниченность по времени ⁇ 30 дней ⁇ 17 часов 22 минуты. Награда ⁇ 10 тысяч ОП. Подробную информацию о вызове вы получите после его принятия. Проигнорировать уведомление и открыть таки портал никак не выходило. Я несколько раз возвращался в главное меню и пробовал снова и снова, но безрезультатно. Портал не открывался, а Аргейт настойчиво уговаривал меня принять вызов и отправиться в иной мир не на час, а на месяц. «Нет», — пробормотал я, убирая смартфон в карман. «Нужно все хорошо взвесить и решить, стоит ли оно того». «Разумеется, стоит. Я не могу открыть портал, не приняв вызов, а следовательно и очки прогресса на покупку регенератора мне брать ниоткуда. Следующие несколько дней выдались сложными. Я обивал пороги начальства в надежде, что мне дадут срочный отпуск по семейным обстоятельствам, но нет. Никого не волновали мои трудности, особенно когда наносу сделка на миллионы долларов». Зайцев мне прямо сказал, «Да какой нахрен отпуск, Коль? До да, мая я тебя не отпущу, даже не надейся. Мне нужно...» Он говорил и говорил, втолковывая мне, как я важен для этого проекта, что после того, как закроем сделку, мне дадут повышение, что ближе к лету и отпуск будет, и компания оплатит путевку на Гавайи или Мальдивы. Я слушал и кивал. А когда покинул кабинет, начальника направился в отдел кадров писать заявление на увольнение. Аргейт очень трепетно относится ко времени. Неспроста в приложении так много таймеров. Сегодня они предлагают мне вызов. Он может быть активным еще день, два или неделю. Но кто знает, когда я потеряю эту возможность. Я не могу ждать. Не могу упускать такой шанс. Лили! Я хочу тебе кое-что сказать. Вернувшись домой, я сразу перешел к делу. Mm -hmm. Сестра могла лишь вопросительно мыкнуть, потому что затолкала в рот не маленький кусок пиццы. Если будешь так много есть, то растолстеешь. Рассмеялся я, на что ли быстро проживала пиццу и показала мне язык. А если серьезно, мне нужно уехать. Ее реакцию несложно было предугадать. Она помрачнела. Надолго? Где-то на месяц. «Это командировка по работе. Мне не хочется оставлять тебя одну, но это очень важно». «И не могут отправить кого-то другого?» С надеждой спросила Лилия. «Извини, эту работу могу сделать только я. Но когда я вернусь, то точно буду свободен». «Ага, я ведь теперь безработный. Чтобы найти нормальную работу, потребуется время». «Обещаю». Сестра странно смотрела на меня, ничего не говоря. С одной стороны, она чувствовала фальшь в моих словах, а с другой я почти все говорил искренне. «Только на месяц?» «Только на месяц», — улыбнулся я. «Я поговорил с Ларисой Павловной. Она будет переходить к тебе раз в несколько дней, привозить продукты, стирать грязные вещи и прибираться». При упоминании Ларисы Павловны Лили скривилась. Она была хорошей подругой нашей мамы, а еще убежденная веганка. «Опять будет заставлять меня есть сельдерей!» Жалобно застонала она. «А еще перловку!» «Не все же время тебе пиццу и роллы хомячить!» «Роллы! Хочу, братик! Закажи роллы! Пожалуйста!» «Ох!» Следующие несколько дней я пробыл дома, готовясь к будущей командировке. Разумеется, большая часть приготовлений проводилась в строжайшем секрете – Ведь если бы Лили увидела килограммы каш, макарон, тушенки и прочего, у нее возникли бы вопросы, Алгать лгать ей мне хотелось в последнюю очередь. Приготовления были завершены за 4 дня. Теперь мне оставалось лишь попрощаться с сестрой и отправиться в путь. Иной мир встретил меня теплым полуденным солнцем. Я всегда оказывался тут примерно в полдень, вне зависимости от того, в какое время суток моего мира отправлялся. Первым делом я огляделся. Заброшенные в портал сумки лежали неподалеку, и на первый взгляд ничего не повредилось. Местность выглядела незнакомой, что не очень радовало. Я надеялся, что окажусь рядом с уже знакомым местом, где можно быстро сориентироваться по поводу лагеря. Я оказался на зелёном лугу. Чуть правее виднелся густой темный лес. Знакомая гора уже привычно возвышалась в отдалении, ее я чаще всего использовал как ориентир. Если я правильно сориентировался, то портал меня вывел чуть западнее обычного. Он и раньше переносил меня в разные места, но впервые так далеко. Главное – выйти к реке, а там станет понятнее. Достав из кармана смартфон, я активировал приложение Аргейта и посмотрел, что конкретно за вызов выдала мне программа. Первичное задание. Захватить Нруярсу. Срок выполнения. 30 дней, 17 часов, 21 минуты, 43 секунды. Награда. 10 тысяч ОП. Задание дня. Убить ларкрима. Награда. 100 ОП. Срок выполнения. 3 дня. И вот еще один неприятный сюрприз. Аргейт раньше выдавал мне гораздо более простые задания. Захватить Нруярсу? Что такое Нруярсу? Где оно находится? Никакого пояснения на этот счет Аргейт дать не соизволил. Да и второе задание не лучше. Убить Ларкрима? Это еще кто? Награда, конечно, весьма не дурна, но все равно это перебор. Когда отправлялся, я думал, что Аргейт выдаст очередное задание по эксплорингу. Дойти до какой-нибудь дальней точки, к примеру. Я специально многое собирал, рассчитывая именно на это. Дерьмо. Вдох. Выдох. Я улыбнулся и немного расслабился. Всё-таки я пришел в этот мир на целый месяц. Есть время во всем разобраться. А в случае провала просто вернусь назад. Несмотря на то, что у меня есть три дня на выполнение второго задания, завтра я все равно получу новое. И даже если провалю оба, то за месяц пребывания тут успею выполнить какие-нибудь другие. Если все награды будут такого уровня, то скопить очки прогресса на регенератор не составит большого труда. А сейчас стоит поразмыслить насчет обустройства лагеря. Нужно что-то не слишком сложное, но способное защитить меня от дождя. От варианта сделать убежище в чистом поле я отказался сразу. Тут в случае нападения хищников не убежать и не спрятаться. Это, кстати, одна из немногих вещей, которая меня действительно волновала. Хищники. За время прошлых коротких путешествий я никого из них не встречал. Хотя крупные следы мне пару раз попадались. К счастью, я подготовился. Моим главным оружием был блочный лук. Не могу сказать, что я хорошо набил руку в стрельбе из него, но на расстоянии 50 шагов мазать не должен. Впрочем, я пока еще не стрелял под движущимся мишеням, так что проверить меткость получится только во время первой охоты. Дополнительно вооружился простым пневматическим пистолетом, хотя такого доверия как лук он у меня не вызывал. Не уверен, что получится убить им даже мелкого грызуна, что уж говорить про крупного хищника. Но отпугнуть зверьё он точно сможет. Помимо этого я обзавелся небольшим арсеналом холодного оружия, одноручным топориком, который я предварительно заточил, крепким тесаком и парочкой охотничьих ножей. Один из последних я собирался привязать к какой-нибудь крепкой палке и сделать импровизированное копье. Также при себе имел по одному перцовому и шумовому баллончику. Животные есть животные. При столкновении с хищником не обязательно его убивать. Чаще всего хватит и просто напугать. «А теперь придется попотеть», — вздохнул я, глядя на целую гору вещей и прикидывая, как перетащить их к месту лагеря за один раз. Сначала я попробовал взвалить на спину часть вещей, а оставшиеся сумки тянуть за собой, связав вместе веревкой. К несчастью, луг, на котором я очутился, был весь в ямах, кочках и провалах. Уже через минут десять я крыл матами и этот мир, и себя. А когда одна из сумок провалилась в достаточно глубокую яму, заставив меня запнуться и упасть, я окончательно понял, что унести все сразу у меня не выйдет. Часть вещей придется оставить. Главное позже не заплутать и вернуться за ними. С собой взял только самое необходимое для обустройства лагеря и сумку с провидией. Если какие-нибудь звери заинтересуются сумками, то только из-за запаха еды. Нет, ее определенно нельзя было оставлять. Бросив на вещи тоскливый взгляд, я направился на запад в ту сторону, где, как мне кажется, находится уже хорошо изученная территория. Примерно через час пришлось сделать передышку. Трава стала гораздо выше, в некоторых местах доходила до груди. Пару раз я проваливался в невидимые из-за зелени ямы, в одной из которых чуть было не сломал ногу. Пыхтя, ругаясь и обливаясь потом, я, наконец, преодолел этот тяжелый участок и вышел на пологий склон. Тут растительность была менее бурной и идти стало на порядок проще, особенно если не торопиться и смотреть под ноги. Спуск занял у меня минут 20, после которых я облегченно выдохнул, увидев реку, а спустя пару минут я осознал, мне уже доводилось бывать в этом месте. Речка была не очень большой, метров 10 в ширину, чистой, с хорошим течением, и в ней водится рыба, что меня очень обрадовало. Умывшись и передохнув, я продолжил путь уже вдоль берега и через три часа вышел уже к знакомому лесу. Раньше я в него особо не углублялся, опасаясь хищников, и пока что такой цели перед собой не ставил. Прошелся по самой его окраине, подбирая более-менее подходящее место для лагеря, после чего я занялся его постройкой. Помня о возможных хищниках, я решил соорудить себе место на дереве, а не прямо на земле. Сделать что-то стоящее быстро не выйдет, да и где гарантии, что мне не придется переезжать. Так что выбрав крепкие на вид деревья, я натянул между ними веревки, а на них закрепил кусок прочной ткани. Получилось что-то вроде многоместного гамака на высоте 2 с лишним метра. Сверху поставил импровизированный каркас из подходящих палок, который зафиксировал с помощью гвоздей. Затем натянул сверху брезент. Защита от дождя готова. «Надеюсь, шторма не предвидится», — хмыкнул я, скептически оценивая свой временный дом. К этому времени уже начало темнеть, так что я занялся костром. С ним проблем не возникло, ведь с собой я захватил жидкость для розжига. В округе хватает хвороста. Последним делом на сегодня стал поход к реке с целью набрать воды. Это не заняло много времени, и я вернулся в лагерь с последними лучами солнца. В наполненную водой пятилитровую бутыль забросил обеззараживающую таблетку, после чего оставил ту в покое. В воде надо будет отстояться, затем желательно ее профильтровать от грязи, после чего уже можно будет пить. И тем не менее, учитывая, что я понятия не имел, что водится в местных водоемах и насколько оно живучее, эту воду я собирался еще и прокипятить. Наконец, покончив с делами, я подкинул в костер дров и уселся перекусывать. Зевнув, я откупорил бутылку с пивом. Это единственная лишняя вещь, которую я взял с собой. Точнее, две вещи. Одну бутылку собирался выпить в первый день, а вторую перед отбытием назад. Поев, я откинулся на траву, чтобы немного отдохнуть в тепле потрескивающего костра, и посмотрел наверх. Небо в этом мире невероятно красивое. Даже через крону пробиваются тысячи сияющих огоньков чужих созвездий. Ну что, первый день прошел не так уж и плохо. Спал я хреново. Спать в лесу вообще оказалось сомнительное удовольствие. Первоначально я думал, что моей основной проблемой будет холод. все таки я решил спать не рядом с костром, а в гамаке. Но термоодеяло делало свое дело, и ночь была не очень холодной, так что я не замерз. Проблемой стало другое. Я собирался спать, а лес, напротив, только просыпался. Стоило мне лечь, как неподалеку хрустнула ветка, и это было только началом. Кто-то где-то шуршал, щёлкал, свистел. Лес жил своей жизнью, и ему было совершенно плевать, что пришелец из другого мира не может уснуть. В какой-то момент я не выдержал и достал из кармана наушники, решив послушать музыку. И мне почти удалось уснуть, но неприятное навязчивое чувство, словно кто-то с излишним интересом за мной наблюдает, никак не позволяло навестить царство Морфея. Немного поерзав и попытавшись устроиться поудобнее, я перевернулся на другой бок и увидел в нескольких десятков метров от лагеря темную человекоподобную фигуру с горящими красными глазами. Она смотрела на меня, осторожно выглядывая из-за дерева. В этот момент меня обуял страх. Я смотрел на это существо, а оно смотрело на меня. Тело онемело, а разум судорожно просчитывал варианты действий. Схватиться за лук или за пневматический пистолет. Смогу ли я попасть в это из лука в темноте, да еще на расстоянии как минимум в несколько десятков метров? Создание продолжало сверлить меня алыми глазами. Ох, ладышки-баранышки, что это за тварь? Стараясь не делать резких движений, я потянулся к сумке. Там должна быть ракетница. В качестве оружия она не годится, но можно испугать этого монстра. Когда рука нащупала молнию сумки, существо неожиданно пропало. Мой взгляд заметался по округе в попытке его увидеть, но безрезультатно. Таинственный ночной гость исчез так же внезапно, как и появился. И от этого ни Талику не стало легче. Еще очень долго я всматривался во тьму, пытаясь найти неведомое существо и периодически спускался на землю, чтобы подбросить хвороста в огонь. Уснул я только с первыми лучами солнца, когда усталость окончательно взяла верх над страхом. Но нормально поспать не вышло. Уже через два часа на одной из опорных деревьев приземлилась какая-то крикливая птица черно-зеленого окраса и красным хохолком. Важно распышив перья, она начала громко свиристеть. Чем заставило меня застонать от досады. И ладно бы, если это была красивая трель. Но звуки эта крылатая бестия выдавала такие себе. Пшны отсюда! Пришлось прогнать доставучую птицу и нехотя спуститься на землю. Тело после ночи задубело. Хотелось спать жутко, но дрыхнуть до обеда я не мог себе позволить. Слишком много дел. Эмоции от жуткой ночной встречи немного поутихли, и теперь я даже не был уверен, действительно ли что-то видел там, в лесу. Возможно, это был какой-то зверь, или вообще мне просто показалось. Не просто так же говорят, что у страха глаза велики. «Мне нужно кофе», – решил я, но вначале провел небольшую зарядку, чтобы разогнать кровь и разогреть затекшие мышцы. Вновь распалив костер, я занялся водой. Та отстоялась, теперь можно перелить ее в емкость поменьше, пропуская через фильтр. Надеюсь, таблетки подействовали на чужих микробов, и я не подхвачу какую-нибудь страшную инфекцию. Залив в жестяную полулитровую кружку воды, я поставил ее греться, а пока закипала вода, занялся завтраком. Перекусил сухарями и вяленым мясом. Этого добра было немного, но сил на подготовку после почти бессонной ночи у меня не было. «Вот вечером приготовлю макарон с тушенкой так, чтобы хватило на несколько дней». Вода вскипела, и я засыпал в кружку растворимый кофе. Треть выпил сразу, остальное перелил в небольшой термос. Теперь пора проверить смартфон. «Должно же прийти новое ежедневное задание», – сказал я сам себе, а про себя понадеялся, что Orgate будет давать больше, чем одно задание в день. «Так я смогу заработать гораздо больше очков прогресса». Открыв приложение, я первым делом получил напоминание о старых заданиях. Да помню я! Новое достижение. Первая ночь в новом мире. Очков прогресса плюс 5. Общее количество очков прогресса 49. Я пару мгновений смотрел в новое оповещение. Мне дали 5 очков прогресса просто так? Приятный бонус. Надеюсь, и за другие ночи дадут. Ежедневное задание. Проверить область на западе. Награда 25 ОП. Это задание мне знакомо. В приложении появилось что-то вроде компаса, который указывает направление к нужной мне области. Странной казалась только награда. 25 ОП. Это много? 5 километров», — вздохнул я, смотря на показатель расстояния. «Далеко». По дороге я бы управился за час, но учитывая местность, путь может занять часа 2-3. Потом, решил я, сейчас мне в первую очередь нужно вернуться за оставшимися вещами и перенести их в лагерь. Перед уходом я направился к месту, где ночью видел странное существо. Я внимательно его осмотрел, пытаясь найти примятую растительность или что-то похожее. Ничего. Не намека на то, что ночью тут кто-то прятался. На всякий случай я проверил и другие места неподалеку, но и там признаков, что ночью тут кто-то расхаживал, не обнаружилось. И вроде от этого легче стало, но, может, я хреновый следопыт? Мне очень хочется верить, что все это было просто видением, что мое подсознание спроецировало нечто страшное, впечатлившись шумом ночного леса. Но другая часть меня говорила, что увиденное было реальным. Я ведь понятия не имею, что и кто водится в этом мире. Может, тут вообще динозавры обитают? Нужно предпринять какие-нибудь меры, но это потом. Вначале вещи. С поиском обратной дороги у меня проблем не возникло. Как оказалось, я плохо изучил приложение Argate, А если быть точным, то не учел, что у него могут открываться новые функции. Одной из таких стала интерактивная карта. Она стала доступна после получения достижения «Турист», и теперь отображала все места, где я уже успел побывать. Мне оставалось лишь идти по маршруту. Путь давался легко, потому что я оставил в лагере все, что можно, прихватив лишь самое нужное. Когда до сумок по прямой оставалось всего ничего, я остановился и резко пригнулся. Рядом с оставленными вещами кто-то был. Я снял со спины лук, положил стрелу на тетиву и, пригнувшись, поспешил к своим вещам. Над сумками стоял какой-то зверь размером с крупного лося. Я бы даже сказал жирного лося. Эта зверушка весила минимум полтонны. Подойдя ближе, я сумел рассмотреть ее получше. Животное напоминало помесь свиньи и парнокопытного. Даже рога имелись, хоть и небольшие. Диковинный обитатель этого мира уверенно пробовал на зуб одну из сумок. Он уже кое-где порвал ткань, но пока еще не настолько, чтобы все содержимое оказалось разбросано по округе. Вид зверя меня немного успокоил. Не похоже на хищника. Ни когтей, ни клыков. Глаза расставлены в стороны. Природа этого мира не так уж сильно отличается от нашей, так что вряд ли я являюсь потенциальной жертвой для него. Я опустил лук и поднялся. Зверь резко вскинул голову, насторожившись. Я тем временем повесил лук за спину и достал из кармана звуковой отпугиватель, после чего бросился к животному, несколько раз воспользовавшись средством самообороны. Раздался громкий и очень бьющий по ушам звук. Животное, увидев несущееся к нему и издающее громкие неприятные звуки нечто, отреагировало именно так, как и должно было, ломанулось прочь, напрочь забыв о сумках. «Ух! Здоровая животина!» – усмехнулся я, наблюдая за тем, как улепётывает. «Думаю, через несколько дней можно будет попробовать поохотиться. Сейчас не стал даже пытаться, потому что не знаю, что потом буду делать с тушей. Утащить в лагерь не смогу. Убивать зверя ради килограмма другого мяса не вижу смысла. Будь я налегке другое дело, но с сумками нет». Пока я буду ходить туда-обратно, на запах крови легко может выйти какой-нибудь падальщик. Оно мне надо? Нет, я пришел за вещами. Об охоте буду думать в другой раз. В лагерь я вернулся где-то к полудню. Тут на первый взгляд ничего не изменилось. Большую часть вещей я сразу забросил в свой подвесной домик, оставив внизу только то, что не представляет интереса для зверей. Потом перекусил и завел будильник, решив немного вздремнуть. Время пролетело незаметно. Вставать не хотелось от слова совсем, но... У меня еще висит задание, которое, к тому же, неплохо оплачивается. Поэтому откладывать на завтра это дело я не собирался. Влив в себя новую дозу кофе, я сверился с компасом Аргейта и поплелся в нужном направлении. Дорога оказалась тяжелой. Никакой хожаной тропинки... Одна чащоба, через которую в буквальном смысле приходилось прорубаться. К счастью для этого я и запасся мачете, и теперь прорубал себе дорогу через густую растительность леса, похожего на тропический. Здесь вообще теплее и более влажно, чем в моих родных краях. В остальном же мир не так уж и отличается от моего собственного. Растения зеленые, небо голубое. Звери и птицы пусть и незнакомые, но ничего инородного в их облике нет. Я продолжил идти, пока совершенно внезапно лес не кончился, и я не вышел на поляну. «Что за хрень?» Не сдержал я эмоций с недоумением, оглядывая окрестности. «Я там что-то говорил про схожесть миров?» «Забудьте». Поляна слишком сильно контрастировала с лесом позади. Для начала трава имела странный отталкивающий темно красный цвет, и это касалось всей растительности тут включая несколько одиноких деревьев неподалеку. Лес, который я приметил в отдалении, ничего общего с зеленым цветом тоже не имел. Я неторопливо прошел вперед, приблизившись к ближайшему красному дереву и осторожно коснулся коры. Она была гладкой и прохладной, и выпускала сквозь себя из недр ствола алые кристаллы разного размера. Кожей я уловил едва заметные толчки, будто что-то живое пульсирует внутри дерева, И поспешил убрать руку. «Ерунда какая-то!» Буркнул я, отступая на пару шагов назад. «Дерево с красной корой, с красными листьями и с красными кристаллами, растущими изнутри!» «Такого быть не может!» «Как и порталов в иные миры!» «Справедливо!» Телефон завибрировал. Это Аргейт прислал оповещение. «Задание выполнено! Очки прогресса плюс двадцать Общее количество очков прогресса – 74. Я удовлетворенно кивнул, собираясь со всех ног возвращаться назад. И всерьёз стал обдумывать вариант переноса лагеря куда подальше. Не нравится мне это место. Очень не нравится. Получено экстренное задание. Обнаружена зона аномальной активности. Провести патрулирование зоны. Добыть образцы аномальной флоры и фауны. Плюс 5 ОП за каждый образец. Чёрт, вздохнул я. Мне уже доводилось добывать образцы, но так много очков прогресса за них не давали. Да и экстренное задание. Это что-то новенькое. Вздохнув, я включил камеру телефона через приложение Аргейта и сфотографировал дерево. После чего подождал секунд 10, прежде чем приложение обработает снимок и стал фотографировать траву. В ней тоже хватало странностей, если присмотреться повнимательнее. Но я не стал вникать в ее ботанические странности. Мне и без них здесь не по себе. Итого плюс 15 очков прогресса. Общее количество очков прогресса 89. У задания нет лимита по времени так что я решил пока закончить с изучением. Чувство тревоги и неприятия к этому месту усиливалось с каждой минутой. Очки прогресса — это хорошо, а шкура дороже. Все, хватит с меня. Я быстрым шагом направился в сторону нормального зеленого леса и внезапно что-то услышал и повернул голову на звук. В метрах пятидесяти от меня стояло странное существо, от вида которого душа ушла в пятки. Это был уже не олень и кабанчик, виденный ранее, а куда более грозный зверь. Кажется, раньше это было здоровенной кошкой вроде тигра или льва, но сейчас это что-то иное. Вместо морды голый череп, из плоти растут алые кристаллы и костяные шипы. «Это существо не должно не то что существовать, а даже жить!» И тем не менее оно смотрит прямо на меня двумя кристалликами в глазницах. Я едва сумел подавить порыв убежать. Существо, крадучись, направлялось ко мне, как кошка, готовая к рывку. Если я побегу, она побежит следом и догонит прежде, чем я достигну ближайших деревьев. Сделав глубокий вдох, я медленно снял с плеча лук. Затем положил на тетиву оперение стрелы и прицелился. Зверюга стремительно бросилась в мою сторону, и я спустил тетиву. Стрела со свистом устремилась к зверю и попала ему прямо в основание шеи, отчего он запнулся, но лишь на секунду. Не спеша бежать, я достал вторую стрелу и выстрелил снова. Меня и монстр в тот миг разделяла чуть больше десятка шагов. Промазать с такого расстояния невозможно. Стрела угодила чудовищу в глазницу, и туша на полной скорости пронеслась буквально в метре от меня, кубарем покатившись по траве. Я повернулся и увидел, как изуродованный зверь начинает подниматься. «О, нет! Нет! Нет!» – забормотал я, и на этот раз стрелять больше не стал. Вместо этого помчался прочь, надеясь скрыться из виду прежде, чем монстр оклемается. Я бежал со всех ног, но в то же время не терял головы. Ни в коем случае нельзя драпать по прямой, ведь он гораздо быстрее меня. Приходилось петлять, внимательно смотря под ноги. Если оступлюсь, умру. К моменту, когда я добежал до первых нормальных деревьев, раздался жуткий пробирающий до самых костей рёв. И я в очередной раз резко сменил направление и услышал глухой удар, а затем громкий треск ломающейся древесины. Кажется, зверь на полной скорости врезался в одно из деревьев. Оглядываться и проверять не решился, продолжая бежать. Легкие горели огнем. Подтек ручьем, но благодаря адреналину в крови я продолжал бежать ровно до того момента, пока на пути внезапно не появился крутой склон. Лишь в последний момент я каким-то чудом успел ухватиться рукой за корягу и не полететь вниз. А вот преследователю повезло меньше. Он тоже пытался замедлиться, но набрал слишком большую скорость и просто полетел вниз, насадив себя на толстый сук поваленного дерева.